Глава третья. Тайна исчезновения пропавшей нации. Это был весьма обычный день из жизни Эдгардов. Мужчины, как обычно, уходили на охоту на кенаров, а женщины занимались домашними делами, готовили пищу и растили детей. Тем временем мужчины охотились на конаров, конары, Это небольшие животные с длинными, как у лошади, ногами и мордой свиньи. Тело покрыто шерстью, как у волка. Среди них был еще один наш герой по имени Доран, что переводится с Эдгардского, как «смелый». Так бы все и продолжалось до бесконечности, пока не произошло ужасное событие. В 3567 году нашей эры. Придя как-то с охоты, Даран увидел, что вся его семья погибла, а дом был весь в руинах, и в разрушенном доме лежала его умирающая мать. Она рассказала, что пришли какие-то люди и просили продать им акронит, но старейшина им отказал, и тогда они всех убили и уже хотели забрать акронит, но тут начал извергаться древний вулкан Айканья. И так его не взяв, Григорий вместе со своей бандой поспешили уйти. И тогда Даран попытался узнать у мамы, кто сказал убить их. Но она успела только сказать «Григорий» и умерла. Похоронив маму и собрав все свои вещи, еду и камень арканит, Он отправился на поиски таинственного Григория.